Глава 1. Миф о совершенстве 1. Социальный отбор Я не устаю поражаться тому, как много программ снижения веса предлагают быстрые и легкие способы сбросить лишние килограммы и дают «потрясающие советы» в кавычках для желающих похудеть. Но больше всего меня удивляют те веб-сайты и методики, авторы которых заявляют, что можно похудеть, скажем, на 5 килограммов за 5 дней, или на 15 килограммов за 45 дней. Кроме аферистов и жуликов, заинтересованных только в том, чтобы выманить у вас деньги, существует бесчисленное множество персональных диетологов и тренеров по фитнесу и аэробике, искренне готовых взвалить на свои плечи бремя вашего избыточного веса. Желающим сбросить лишние килограммы, первым делом предлагают встать на весы и измерить объем того места, где должна быть талия. затем подсовывают под нос план питания и скопом ведут в тренажерный зал вероятно эти отчаянные попытки согнать жирок отчасти связаны с желанием иметь совершенную фигуру гибкую и сексуальную для женщин и мускулистую мачоподобную для мужчин в социуме красивые в кавычках люди как мужчины так и женщины получают небольшое или даже солидное вознаграждение за то что они такие стройные, подтянутые и хорошо выглядят. Нас приучили благожелательно относиться к людям со спортивной фигурой, соответствующей общепринятым стандартам привлекательности, и неодобрительно смотреть на тех, чей внешний вид этим нормам не отвечает. Обладатели стройных, прекрасно сложенных тел постоянно смотрят на нас с рекламных щитов, телеэкранов, продуктовых упаковок, Практически отовсюду. Но кто устанавливает эти стандарты? Кто определяет параметры стройности? И существует ли вообще такое понятие, как идеальный вес? Для миллионов людей с избыточным весом или клиническим ожирением несоответствие косметическим стандартам наименьшая из проблем. Угроза здоровью гораздо важнее отражение в зеркале, которое держит перед нами общество. Ожирение увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ряда других серьезных недугов. Чрезмерная нагрузка на организм и все его функциональные системы и органы – это лишь одно из последствий для тех, кто вынужден носить на себе такое количество ненужного багажа. Человек, чей вес превышает оптимальный, страдает от внутреннего загрязнения, застоя в органах, кризиса и интоксикации – и годами накапливает в себе ядовитые отходы. Подробнее о кризисе интоксикации я расскажу чуть ниже. А пока лишь замечу, что даже в самых лучших с научной точки зрения программах не учитываются жизненно важные факторы, не связанные с весом и параметрами тела, лабораторными анализами продуктов питания и подсчетом калорий. Да, ожирение – крайне серьезная проблема, которая приобрела в Соединенных Штатах поистине угрожающие размеры. Америку называют страной толстяков. Кроме того, ожирение входит в группу основных причин смерти в США. А детское ожирение, болезни сердца и диабет уже давно стали проблемами, вызывающими серьезную озабоченность. По данным некоторых ведущих агентств, занимающихся мониторингом ситуации со здоровьем и ожирением, больше двух третей американцев имеют лишний вес и примерно треть страдают ожирением. Согласно результатам национального исследования здоровья и питания за 2005-2006 годы, число людей с избыточным весом среди взрослого населения США превышает 66%, больше 200 миллионов человек. включая 34% страдающих ожирением. Значительный рост этих показателей наблюдается в последние 20 лет. Стоит ли удивляться полному совпадению тенденций с нашим патологическим пристрастием к фастфуду и переработанным продуктам питания, а также с тем, что наш образ жизни становится все менее подвижным? Персональные компьютеры отвлекли нас от выполнения многих повседневных обязанностей. и других видов деятельности, которые прежде требовали активных движений, включая развлечения на свежем воздухе и занятия спортом. Особую тревогу вызывает ожирение среди детей и подростков. Данные Нтханес за 1976-1980 и 2003-2006 годы Показывают, что избыточный вес имеют примерно 17% детей и подростков в возрасте от 2 до 19 лет. В частности, показатели распространенности ожирения в возрастной группе 2-5 лет выросли с 5 до 12,4%. В группе 6-11 лет с 6-5 до 17%. а в группе 12-19 лет с 5 до 17,6%.